Проект «Россия», книга 3, глава 10 «Свобода». Разберемся с понятием свободы беспристрастно, избегая накрученных вокруг понятия эмоций, не занимая позицию ни верующих, ни атеистов. Посмотрим на ситуацию сверху, развивая логику каждой модели до ее конца. Базовое определение свободы – свобода есть возможность жить согласно своему мировоззрению. Свобода есть возможность реализовывать свои желания. Если желаний нет, свободу нельзя выразить. Желания формируются, исходя из знания о мире. Нельзя желать то, о чем нет информации, образующей знания. Нельзя захотеть кофе, не слышав о кофе. Вчерашний человек не мог иметь желание играть в компьютерные игры. Нет независимого, ни к чему не привязанного понятия свободы. Свобода есть результат понимания мира, выраженный в действии. Последовательность такая. Сначала, что есть мир, потом, что есть свобода. Без представления о мире, в том числе и бессознательного, нельзя иметь понятие свободы. Если нет понимания мира, никакого действия совершить нельзя. Вернее так. Действие совершить можно, но оно будет бессмысленностью. Представьте, вы оказались в пространстве, где все иное. Вы не знаете, чего опасаться, к чему стремиться и так далее. Все вокруг чудно, фантастично и непонятно, как у Алисы в стране чудес. Нет аналогии со знакомой действительностью. Вас тащит поток событий, и вы понятия не имеете, как ему сопротивляться. Так бывает во сне. где ничего не можешь сделать, потому что ничего не понимаешь. Свобода проявляется в действии. Действие проявляется в выборе. Если нет выбора, значит нет свободы. Чтобы выбирать, нужны знания. Знание есть структурированная информация. Чтобы превратить информацию в знание, ее нужно разложить по полочкам, отнеся одну к вредной, другую к полезной, третью к бесполезной, четвертую к непонятной и так далее. Рождается знание, позволяющее определить, к чему стремиться, чего избегать и что игнорировать. Правильность знания – вопрос относительный. Это область веры. Мир можно понимать неправильно и быть свободным. Главное в разбираемой нами ситуации неправильность, а масштаб знания. Свобода возникает, если масштаб знания не ниже минимума. Если ниже, то вместо свободного действия будет механическое, зависимое от чужого понимания, случая или хаоса. Зафиксируем логическую цепочку. Если свобода в действии, действие в выборе, выбор в знании, знание в информации окружающего мира, получается, что окружающий мир является базисом и источником свободы. Окружающий мир дает информацию, которую мы превращаем в знания, раскладывая по полочкам. С помощью знания совершается выбор. Момент осознанного выбора образует свободу. Без окружающего мира нет информации. Без информации нет знания. Нет выбора и нет свободы. Чем полнее человек понимает окружающий его мир, тем больше имеет информации. И далее по цепочке свободы. Чем больше человек свободен, тем ближе он к своему идеалу. Но идеал недостижим. Для человека идеалом является само стремление к идеалу. Даже идеальный круг в материальном мире невозможен. Это всегда будет более или менее приближенная к идеалу модель. Идеал можно только представить, но знание идеала позволяет приблизиться к нему на практике. Человек отличается от животного и растения не тем, что он хочет, а тем, что он хочет. Объект хотения человека лежит в другой плоскости, потому что желание человека выведено из другого объема знаний. Объять такой объем информации позволяет разум. Сама по себе информация всем открыта, но чтобы превратить ее в знание, нужен разум. У растения или животного нет разума и потому нет свободы. Есть только власть природы и инстинктов. Высшая свобода – реализация высших желаний. Такие желания возникают из информации высшего порядка. Обладатель большого знания задается большими вопросами. Ответы на них входят в противоречие с инстинктами. В человеке возникают два желания. Первое – следовать высшему знанию от Бога. Второе – инстинктам. Открываются два пути – жить как человек или как животное. Борьба двух желаний рождает стремление либо преодолеть инстинкт и жить знанием, либо преодолеть знания и жить инстинктами. Реализация первого желания – суть свободы человека. Реализация второго желания – тоже проявление свободы. Человек свободно опускает себя на более низкий уровень. Он постепенно оказывается во власти более сложной системы, где утрачивает личность и попадает в омут инстинктов. С этого момента у него нет свободы. Он не принимает глобальных решений, его несет поток, направление которого он не осознает. Он просто живет как животное. Показатель высшей свободы – мировоззренческий выбор. У кого нет мировоззрения, у того не может быть высших ориентиров и как следствие выбора в глобальном смысле. Мировоззренческий Маугли, коим является современный потребитель, флюгер, которым крутит ветер выгоды и инстинкты, По целям он ближе к животному, чем к человеку.